215. Разбить барьер. Малис. Всю дорогу Фабиас бросал на меня косые взгляды и распахивал рот, собираясь что-то спросить, но резко закрывал и, мотая головой, отворачивался. А через какое-то время все начиналось снова. «Да спрашивай уже!» — усмехнулся я. «Ты ведь не Лами, да?» — очень осторожно поинтересовался он. «Ну, наконец-то!» — догадался. Из наших с братом друзей он остался единственным, ибо тогда не пошел с нами по причине малого возраста. Но мы с ним так давно не общались, да и сама мысль, что я когда-то смогу вернуться, была просто фантастической. И только, видимо, поэтому он даже не допускал мысли, что Лами может быть и не Лами. «С чего так решил?» — поинтересовался я. «Потому что сказать парми, что выбрал не ее, Лами так и не смог. А вот мал бы смог». Он снова зыркнул на меня. «Но как? Мы же тогда все испробовали. Даже когда стало все труднее находить эту долину, делам продолжал упорствовать. Он очень маниакально хотел вас всех оттуда вытащить, но так ничего и не вышло. Сам не понимаю, пожал я плечами. Когда мне перестало хватать сил на поддержание духа, все слилось в серую бесконечность. А потом я посмотрел на друга в его насторожное лицо». «По-моему, я умер, но внезапно оказался совсем в другом месте, без сил, без имени, далеко отсюда. Там очень жарко и сухо, и везде песок, а у людей темная кожа и черные глаза. Я думал, что это уже совсем другая жизнь. И, и жадно продолжал спрашивать он, и, вздохнув, я продолжил. «Ну вот и и, скажем так, я не спешил. Быть живым оно, знаешь, очень даже хорошо». Потом уже понял, что это все тот же мир, что мой брат пропал, и тогда словно что-то щелкнуло, и я понял, что он заменил меня с собою. Думаю, дерево только обрадовалось. У меня-то сил уже не осталось. Я не хотел возвращаться. «Понимаю», — кивнул Фабиас, и, поймав мой взгляд, часто закивал. «Правда-правда, посидев в тюрьме больше тысячи лет, я тоже не захотел к ней больше приближаться». Но стыд и благодарность оказались сильнее страха. Я снова вздохнул, вспоминая, как метался в поисках этого дерева и как впал в отчаяние, поняв, что я ему больше не нужен. Вот только долину я уже не могу найти. Алами он вдруг не договорил, но я и так понял и кивнул. Да, он тут рядом, вот только это ничего не меняет. Брат не может помочь с поисками. Долина открывается только тогда, когда это нужно этому дереву. И ему нужен шестой. Фабиас резко остановился и захлопал глазами. Так вот почему он терпел ее. Боюсь, я все запорол, пожалуй, я плечами. И теперь парми дерево уже не примет. И я посмотрел на Фабиаса. Я сделаю все возможное, чтобы эту долину больше никто и никогда не нашел. Советник кивнул, но что-то в его взгляде меня насторожило и стало очень неспокойно за Ирис. А она словно почувствовала, что я подумала о ней, и словно в ответ там внизу загремели взрывы. Не сговариваясь, мы с Фабисом, посмотрели э, на императорский дворец, но нет, он как раз стоял совершенно целёхенький. А взрывы доносились со стороны эльфийских территорий. Поспешили, досадливо подумал я, а потом просто пожал плечами. Успеем. Поначалу все спишут на очередной конфликт между расами. А шум даже может быть нам на руку. На арене тоже сверкало. Уже две победы были за драконами, и я очень надеялся, что и это поможет отвлечь внимание. Ох, изочка разошлась, засюсюкал Фабиас, расплываясь в довольно улыбке. Она у меня такая прелесть, да ведь? Вернулся он ко мне в поисках поддержки, и я, важно, кивнул. Хотя, думаю, советник просто не захотел отпускать ее с директором и остальными, посчитав, что на арене его дочери будет просто безопаснее. Пока нам с ним везло, и по дороге на уступ так никто и не встретился. Впрочем, это как раз нормально. Про кристаллы даже среди людей знали далеко не все. И можно было бы подумать, что нам очень повезло с Ирис, но с другой стороны, все и началось с ее похищения. И хоть Асирай меня заверял, что дело совсем не в этом, но эту мысль люди несли как знамя, а значит, я и тут накосячил. Хреново из меня повелитель вышел. Буквально через минуту я одновременно почувствовал и пульсацию кристалла, и два сердцебиения, и сделал рукой знак Фабиосу. Тот кивнул и тихо свернул в сторону, заходя к нужной точке с другой стороны. Усилив восприятие, я еще раз проверила окрестность и обнаружила еще четырех охранников. Шестеро это мало, но возможно, что это патрульные, а не охранники. Именно поэтому я решил не шуметь, а действовать наверняка. Я представил, как под жертвами появляются печати и как над ними усиливается давление. В 10, двадцать, тридцать раз. Дотянув до 50, я отпустил, и эта тяжесть обрушила на людей, размазав их по камням в кровавые лужи. Грязно, зато эффективно. А через несколько секунд я почувствовал, как рассыпался кристалл, разбитый моим напарником. Ужас, одобрительно посмотрел он на меня. И это с учетом действующего барьера. Устал? От чего удивился я? Шестерых вот так задачно приподнял он бровь. А я пытался понять, шутит он или всерьез. Честно говоря, вообще мелочи, даже не особо напрягся. Хотя, с другой стороны, это дерево так долго тянуло мою силу, что, возможно, это имело свои последствия в виде прокачки резервуара силы. Думаю, я теперь и через барьер смогу пробиться при необходимости. Ну, так, неопределенно пожал я плечами, а Фабиас только хмыкнул. Теперь главное, чтобы остальные не подкачали. Даже один кристалл может доставить проблем. Советник снова кивнул и пошел впереди в сторону точки сбора. По дороге мысли все время возвращались к Ирис и к брату, который после той ссоры все еще продолжал меня игнорировать. И к дереву. Заявление, что я больше никого ему не отдам, звучало красиво, но как его выполнить, я пока не знал. В точке сбора нас уже ждали. Я с облегчением увидел Ирис и Казиуса, того самого брюнета. Опять она его с собой потащила. И я начинала испытывать к нему определенно негативные эмоции. Да, да, я знал, что вокруг нее сразу появится куча других мужчин, но я надеялся, что титул повелителя их всех отпугнет. Я сам виноват, пока ж никто не знает. А это лишь подтверждение, что теперь для сомнений времени не осталось. Если я не заявлю на нее право, то придется много кому потом вбивать это кулаками в голову. Ко мне пришли сразу три мысли, от них меня словно током садануло. Во-первых, что я был прав, когда говорил ей не спешить с выбором. Второе, что она могла и согласиться со мной. И третье, что брат прав, я долго отрицал, но пропал сразу, как только вытряхнул ее тогда из своих когтей в пещере. Вот что бы я делал, если бы она мне уступила? Смог бы смириться и отдать другому? Ирис подошла и просто молча сжала мою руку. Мы стояли рядом и смотрели на город. Там на краю полыхали дома эльфов, а я чувствовал такой же пожар в своем сердце. И теперь точно знал ответ. И даже ненависть, спускаемая по армии, не могла сейчас до меня добраться. Вот они с облегчением выдохнула Ирис, тыкая рукой в сторону своих товарищей. Справились? поинтересовался я у Марли, заметив на его одежде кровь. — Да, — поморщился он, — но мы нашумели. — Уходим. Немедленно, — жестко скомандовал Ирис прежде меня, и вся молодежь тут же начала менять форму. Давалось это с трудом, что означало, что четвертый кристалл еще цел. — Где Изочка? — раздался тревожный голос Фабиуса, и все дружно завертели головами, а Ирис рядом со мной выругалась. — Уходите, — рявкнула она и толкнула меня к остальным. — И ты первый. Нет, — уперся я. «Идиот! Ты их главная цель! Пока они будут гнаться за вами, я тихо вытащу эту снежку!» Сердце разрывалось. Я ведь только что все осознал. «Как я могу ее теперь отпустить?» «Но она права. На секунду я прикрыл глаза, а потом кивнул. Уходим все, кроме Ирис. Немедленно!» «Я остаюсь!» — сделал шаг к ней Фабис. «Я без дочери не уйду!» Ирис ничего не сказала, а метнулась вниз. Следом советник, не отставая ни на шаг, а все остальные поднялись в воздух, доказывая, что тут действительно только лучше. С увеличением расстояния действия купола таяло. Баллисты, даже гномовские, уже не смогли бы нас достать. Если бы не те трое внизу, то это была бы чистая победа. Мне очень хотелось вернуться, но, скрепя сердце и все, что там было внутри еще, я взял курс на дворец. Если возвращаться, то точно не одному. Ирис. Досада отдавала на языке железом. Как я могла забыть, что из зольда все еще на арене? И почему она все еще там? Летя по улицам городка, я судорожно соображала, как лучше все организовать. Ворваться и все разнести? Накинуть невидимость? Замаскироваться? Ответ, как всегда, наскочил на меня сам. В виде двух солдатиков, от которых мы с советником еле успели увернуться. Командующий РИС задачно рассматривал меня один из солдатиков, и я с досадой узнала в нем одного из своих помощников в академии. Какой черт их сюда занесло, и почему он меня узнал? Я мельком глянула на себя в доспехе солдатика. Ой-ой, похоже, после той попойки мое тело еще быстрее начало выводить из себя всякую гадость. Сделала я многозначительные глаза, и солдатики тут же вскочили на ноги, отдав мне честь. Да, это я, важно заявила я. Но вас же похитили, подозрительно спросил один из них. — Разговорчики! — солдаты снова вытянулись по струнке, а я вкратце продолжила. — Слухи, дабы сбить с толку противника. — А на самом деле я в такой глубокой заднице? — снова спросил один из них, а советник прыснул в сжатый кулак. — Маскировки! — не стала я отчитывать подчиненного, но запомнила его лицо. — Потом я покажу ему, что такое быть в глубокой заднице. «Что-то незаметно», — снова сощурился тот подозрительный. «Не, ну, молодец, сразу видно, что у меня учился. Но явно не на пятерке». «Это все потому, что вы не туда смотрите», — ткнула в него пальцем и достала хвост. «Видал? А теперь?» — уже я зло прищурилась и рявкнула. «Смирно, доложить по форме, кто, зачем, задачу, явки». «Пароли», — добавил сообразительный советник. Так точно в один голос ответили солдатики и снова подобрались. По личному запросу императора, первый гвардейский корпус третьей имперской академии был призван смотреть за порядком на время проведения турнира. И так как беспорядки есть, то нас и послали помочь. Думаете, они сами не справятся? Гномы в воровстве и разгроме первые задумчиво посмотрел советник в сторону догорающих домов эльфов. Солдатики аж хрюкнули от такого предположения, а я коротко хохотнула, но резко себя оборвала. «Отставить!» — рявкнула я уже в сторону советника и снова обратилась к ребятам. «Но он прав. Помощь там явно уже ни к чему. Ну и раз вы нарвались на своего командующего, то пойдете со мной». Забавно было смотреть, как оживился мой помощник, эскиз второй. Он явно обо мне был наслышан. «Куда?» — осторожно поинтересовался второй. «За мной!» — безапелляционно заявила я и кивнула в сторону помощника. «Бери пример с Климента, он начальству всем сердцем верит!» И вот так увеличившийся отряд возобновил движение к арене. «Главное, чтобы тот второй все не испортил. Перед первыми воротами мы затормозили, и я важной походкой приблизилась к караульным, даже не собираясь с ними говорить». «Стой, кто идет!» — словно по учебнику отчеканили они. «Свои!» — тут же, как по учебнику вернул им Климент. «Свои дома сидят, только диверсанты в такое время по улицам шастают!» — донеслось из караулки. А я поняла, что все, мое везение тут и закончилось. Из дежурки выползли старые знакомцы-братья-коротышки. «Вот черт! Я уже дернулась отбежать на милю, а потом вспомнила, что я — это я!» А командующая Рис им ничего такого не обещала. И тихо кашлянула в кулак, многозначительно посмотрев на помощника. Тот все понял и тут же выскочил вперед. «А ну, смирно!» — рявкнул он, и я почти им загордилась. «Перед вами командующая Рис, олухи!» Все дружно захлопали глазами в мою сторону, а Карам поковырялся в зубах и вдруг сощурив зенки затыкал в меня пальцем. «Это она, она!» — сделал он страшные глаза брату. «Морда, может, и другая, а свои доспехи я в любом виде признаю». «Вот черт!» — опять прокололась. «Это военный трофей!» — показательно оскорбилась я. «Так что нечего всяким недомеркам в меня немытыми пальцами тыкать. А то есть сейчас обижусь и решу, что вам лучше и вовсе без них». «Брешешь!» — тут же парировал Крам. «Брат, она же врет, как дышит! Какой трофей!» Или хочет сказать, что с той дурной драконшей справилась? Я снова поощрила помощника взглядом, подталкивая на ответ. Это же командующая Рис! сказал он так, словно это все объясняло. Да на одной, эй, он снова посмотрел на меня. Правой, с кем хочешь справиться. Что-то я никого такого не знаю, недоверчиво крякнул Тартис и полез за своей дубиной. «Вот не время сейчас для мордобоя!» Заметавшись взглядом в поисках выхода, я внезапно наткнулась на вытянувшееся лицо советника, рассматривающего меня с новым интересом. «А старая ведьма!» — внезапно вклинился мой второй временный помощник. От этих слов меня передернуло огном и вдруг замерли, и, выпучив глаза, тоже осмотрели меня с новым интересом и уважением. Советник как-то странно сдавленно зашипел и чуть отшатнулся в сторону. Чей-то я явно пропустила. Надо бы перечитать, что там обо мне сейчас рассказывают. Ну, раз с субординацией разобрались, теперь уже кашляну вклинулась я, то нам туда я указала пальцем внутрь арены. А зачем? — снова поинтересовался Тартис. Вот почему единственный умный гном в городе встретился именно мне. За драконом, наклонившись к его уху громким шепотом, чтобы слышно было всем, просветила его я. А потом выпрямилась и злобно оскалившись, добавила. На опыты! Решила, что пора на объекты крупнее переходить, раз гномы закончились. Бородатые мальчики даже не вздрогнули, но почтительно расступились. Мы уже почти прошли, как сзади нас догнал топот и голос Тартиса. Стойте, проводим для безопасности. Вопрос чьей прям встал ребром, причем поперек дороги, но думать уже было некогда. Судя по нарастающему давлению, эльфы не только не справились с задачей и не уничтожили свой, но и новый кристалл возле дворца уже почти установили. Если еще и третий добавят, то нам уже совсем не улететь, даже с моими усилениями. Советник не хуже пса почуял свою дочь и, опережая всех нас, запетлял по коридорам арены. Мы еле поспевали сворачивать. Наши спутники, может, и удивлялись таким глубоким познанием территории, но молчали. Мало ли каких помощников с собой старая ведьма притащила. Впереди ощутимо похолодало, советник ускорился еще. И откуда только столько прыти нашлось? В конце коридора сверкнул лед, которым все было наглухо опечатано. Тяжесть сверху стала еще больше. Второй кристалл запустили снова, и, прошифтав под нос «Простите, мальчики», я шустро вырубила из своих помощников, и бородатых братьев. Советик кивнул и бросился к прозрачной стене. «Изольда, Изочка, отзовись!» «Папа?» — донесся оттуда удивленный голос. «Да, милая, это я, выходи!» «Чем докажешь?» — требовательно донеслось оттуда, а я себя по лбу стукнула. «Это я так на всех влияю? Или они просто такие подбираются мне в компанию?» «Отойди!» — рявкнула я и двумя лезвиями силы разнесла лед на кусочки. Опешившая Изольда, вжавшаяся в стену, изумленно осматривала нас по очереди, но недолго. По Фабиас в один пружок оказался рядом с дочуркой и уже вовсю счастливо ее слюнявил. Очень трогательно буркнула я, но времени почти нет, немедленно улетаем. Только сказала я и поняла, что мы опоздали. Вот черт! Это же почувствовали и советник, тревожно всматриваясь мне в лицо. «Да идите!» — всплеснула я руками. «Уходите! Найдите место повыше, пока спрячьтесь! Как поймете, что можете, сразу улетайте!» «Как спрячьтесь!» — спорхнула теперь руками Зольда и поинтересовалась. «Тут людей больше, чем в выходной, на ярмарке! Или вы думаете, я тут так сидела? Одиночество резко захотелось!» Я махнула рукой, накидывая на них невидимость. Быстро и молча скомандовала я, ткнув в другой конец коридора, а сама усилила восприятие, ища где. Хотя, скорее всего, кристалл поставили в то же самое место, высчитывать новое положение яв... им явно было некогда. Арена имела тайный проход во дворец императора, и тот кристалл был ко мне ближе всего. Вздохнув, я наложила и на себя невидимость, а заодно и ускорение. Доверившись чутью и памяти, снова запетляла бесконечными коридорами, чуть не пропустив нужный поворот. Снеся дверь, влетела в комнату с кристаллом, удивив там всех присутствующих. Опять «Ты!» — заорал на меня, рыжий гном, и снова прикрыл грудью свое творение. Прям дежавю какой-то. Не опять, а снова поправила его я и так же, как в прошлый раз, смахнула к стене. Новый кристалл разлетелся в мерцающую пыль, разделив судьбу со брата, а я попятилась обратно в коридор. «Держи! Лови! Предатель!» — донеслось до меня сзади, и в голову закралось подозрение, что явно все пошло не по плану. Нырнув обратно в комнату, я посмотрел на потолок и накинул на него усиление на прибавку массы. Сначала сверху посыпался песок, а потом и камни, зато теперь там зияла дыра, а проход позади был завален. Отплевываясь и стряхиваясь вся пыль, я полезла наверх. С удовлетворением заметив, как два крылатых силуэта снимаются с восточной наблюдательной вышки. А вот мне придется прямо с земли стартовать. Но у меня есть свои преимущества. Выбравшись наверх, я оказалась посреди арены, и поклонники уже вовсю бежали ко мне за автографами. Карандаш я не прихватила, так что решила отложить встречу на потом и резко сменила форму. Слишком резко, учитывая, что я делаю это второй раз, спугу еще и добавив силы в ноги, я оттолкнулась с земли и неловко расправила крылья. Ветер подхватил словно тряпичную игрушку, выламывая мне суставы. По-моему, я даже треск собственных перепонок услышала. По крайней мере, боль была именно такой, невыносимой. Почти ослепнув от нее, задыхаясь в потоках воздуха, я рвалась все выше и выше. Крылья все-таки распахнулись, и на секунду я поверила, что все получилось, но звон тетивы в ушах, и меня снова обожгла боль, а тело закрутилось, входя в штопор. Закусив древко от копья, я пытался выдернуть его из разодранного крыла, при этом отчетливо понимая, что не успеваю. Еще два копья нацелились в мою тушку, и внезапно по всей арене из-под земли стали вороваться вверх корни деревьев. Они ломали стены башни, катапульты какие-то еще странные машины, расчехляемые гномами. Следом за корнями, прямо посредине бойцовской площадки, появилась шикарная листва красно-синего цвета. Словно светясь изнутри, она пенилась и разрасталась, приобретая очертания кроны. Время замедлилось, и я очень четко увидела, как мечутся гномы и люди внизу, пытаясь избежать смерти от толстых корней. Как я, также медленно, словно ныряю в эту листву и как меня, словно арканом, подцепили и тянут прочь. Пройдя сквозь небольшой портал, я снова обернулась в форму человека и упала в такие знакомые руки, а время снова пошло нормально. «Ирис!» — кричал мне в лицо, жутко побледневший мал, а мимо нас по небу мчались десятки драконов. Поняв, что я жива и пытаюсь встать, он отпустил, но продолжал придерживать. Со склона было отлично видно, как огонь и лед срываются с неба, уничтожая городок. Теперь войны точно не избежать, пришла мне в голову дурацкая мысль, и я истерично захохотала. Ноги подкосились, и если бы не поддерживающие меня руки, то так бы упал на землю. По щекам потекли слезы. Я в первый раз присутствовала при атаке драконов и с ужасом взирала на Атр, завернувшийся там внизу. Людей было жалко, и эльфов, и даже гномов, а вот Мал, наоборот, с каким-то холодным удовлетворением наблюдал за происходящим. Прижав плотнее к себе мое вздрагивающее раненое тело, он уткнулся губами в висок, словно маньяк, зашептал «Не отдам никому». Повторив так раз пять, он с каждым новым все сильнее сжимал меня пальцами, подняв глаза и поймал его взгляд, и мне стало еще страшнее. «Мал!» — испуганно вскрикнула я, и, вздрогнув, он словно очнулся от кошмара, разжал пальцы и выдохнул. «Прости, его губы снова коснулись моего виска. Тебе больно?» «Да все нормально», — отмахнулась я, уже успев себя прилечить. «Лучше скажи, что это с тобой?» Он снова посмотрел вниз, туда, где на арене все еще можно было рассмотреть очертания дерева, и снова вздрогнул. «За тебя сильно испугался», — явно о чем то умолчал он, «но пытать сейчас я его точно не буду». Нехотя отпустив, он отошел, чтобы обернуться драконом и кивнул мне. «Уходим!» «Уходим!» — согласилась я, и, молясь всем богам, чтобы не накосячить, тоже снова приняла боевую форму. «Теперь главное долететь и не сильно опозориться».